5. Агарти, вдовье плато, Севастополь Миренков распределил бойцов по другим машинам и собрал гостей у себя. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Тем более, что постулатовцы предпочли держаться в Кеноиды Киноиды растянулись посредине, и Шуня все время ухитрялся наступать им на хвосты, пока Грей, не вытерпел, пообещал откусить в следующий раз ногу. В кабине повисла тишина. Было слышно, как Шуня, судорожно взглотнув, кивнул, а остальные впали в ступор. Наконец звездочет конфужно хмыкнул. «Слышать о вас это одно, но вот видеть, в голове не укладывается, иной разум». Полина, трудом присел, посмотрела в рубиновые глаза Грея, невосхищенно прошептала. «Доктор, на это же, это же просто невероятно. Вам удалось завершить этот эксперимент?» «Моей заслуги тут мало», – улыбнулся у городу Жарбин. «Это желание Каймана. Он хотел нас понимать». Беренков задачу покивал головой, поворачиваясь в крест к десантному отсеку. «Не только разумные собачьи хотят понимать. Я вот тоже не против прояснить ситуацию». «Давайте так. Сначала спрашиваю я, а потом ваша очередь. Дорога долгая. Успеем хоть в чем-то разобраться». Звездочет кивнул. «Разумно! Нас тут много, а высказаться захотят все! Столько всего произошло за эти дни, голова кругом. Миренков поворбанил пальцами по подлокотнику и с сомнением поглядывая на трепета, произнес «Генерал, скоро ли прибудет помощь?» Имея в виду настоящее крупное соединение!» «Боюсь, что мы и есть то самое крупное соединение!» События развивались столь молниеносно! что мы за ними не поспевали. Шуману пришлось изрядно поломать голову, разгадывая ребус с точкой выхода облачного моста. Полину вот выпустили, И не накрой их разряд, при переходе все могло быть иначе. Нам не хотело времени все подготовить. «Понятно», кивнул капитан. «Но хоть что-то. Если честно, не понимаю, как вы вообще сохранили память?» «Память?» – спросил Верес, бросив взгляд на сидящее напротив Доминуса, памятуя о угрозе сеанса. «Да, память!» – вздохнул Миренков. «Я – небольшой специалист по струнным переходам, мое дело охрана и сопровождение, а наука это удел стержнего его подопечных. Они расскажут лучше!» Все посмотрели на Полину, а та, трепляя за ушами довольно ручащего Грея, продолжила. «На земле мне было не до этого». «Ну, а можешь мне поверить, наш разношерстный отряд» подходит для выполнения предстоящей задачи куда лучше, нежели многочисленный контингент обычных людей. Еще убедишься, каждый из них имеет высокий уровень синергичности с полем зоны, уникален. Зона стала для них чем-то вроде прививки, изменив подготовку не только биологические ткани, клетки, но и сознание, в связи с чем их память оказалась цела. Добавок Шухов и Григорий открывали защищенные окна. «Поленочка!» – мыкнул доктор. Поподробнее можно? Да, отозвался Шуня. Поподробнее, но только так, чтобы попроще. Я на экономическом учился, между прочим. Сашка, это в прошлом! хихикнул Панерев, толкая его локтем. Если попал в армию, значит труба. Ну это ты зря! вступился звездочет. В армии толковые люди нужны. Истина, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона давно потеряла свою актуальность. Миренков согласно кивнул, а Полина улыбнулась. Говоря проще, чем более развито сознание, тем сильнее генерирует им при переходе защитное поле. Не знаю, как на Земле, но здесь мы установили неопровержимый факт. Память и сознание находятся не где-то конкретно в мозгу, они записаны в каждой клетке организма, в их энергетической структуре, что меняется при переходе между гранями реальности, а значит может стираться у людей неподготовленных. «Это что, если мне удалят, допустим, аппендикс, то у меня мозгов, что ли, убавится?» – спросил Шуни. «Не думаю», – улыбнулась Пылина. «Все дело в индексе духовности, который не зависит от возраста или уровня образования». Сами видели, Шухов и Григорий открывали окна между перегородками без наличия технических приспособлений на прямое взаимодействие со структурой пространства. «В смысле, папам открыть такой проход вообще без проблем?» – вытаращил глаза Шуни. Знаешь, тебе крупно повезло, что здесь нет схемы. Засмеялся Лист. Он бы живо тебе рассказал про папу. Религиозность тут отнюдь ни при чем, отрезал доктор. Эйнштейн утверждал, религия без ума, коллега, а он без религии слеп. Изначально в ней заключалось нечто вроде азбики, набора кубиков, которых, подобно розетскому камню, могут содержаться ключи к эволюции. Но, увы, все извратилось. Вместо этого религия стала служить инструментом подавления сознания и опиумом для народа. Ладно, проехали. Я понял, что ничего не понял. Но почему же в таком случае при переходе к нам лист потерял эту самую энергетическую проекцию памяти? Кто-кто, а кто? он точно не от мира сего. Взгляды там всякие сквозь прицел. Даже более чем оборонил, смотри с лицо листа Доминус. Наш юный друг задал очень правильный вопрос, о котором в суете последних событий все как-то забыли. Вопрос о том, что же такое СНГ. Все умолкнули, посмотрели на Григория, а он, теребя бляшки капюшона, продолжил. «Прошу прощения, но ваши мысли столь громки, что я их вижу, несмотря на защиту от человека. Пока вы выясняли все посредством слов, я имел возможность заглянуть в сознание каждого и выстроить цельную картину. Еще раз прошу извинения и благодарю за помощь кеноидов, которые помогли мне это осуществить, не нанеся никому вида». — Говори, Григорий, — согласился доктор. — Иногда я и сам этим грешу, но до тебя мне далеко. Мы слишком спешим за текущими событиями, не придав значения важным мелочам. Довольствуемся готовыми, лежащими на поверхности ответами, считая их единственно возможной истиной — капитан. Вы, кажется, говорили, что рады новым лицам. Не значит ли это, что на агарте в Севастополь все-таки попадают люди? Да, согласился капитан, так и есть, попадают. В основном это происходит после массированного пробоя, когда выворотники прутся на землю, ломая перегородки и расшатанные пространства. Во время прорыва безвести одни преимущественно солдаты пропадают и их считают погибшими. На самом деле все иначе. Иногда они встречаются в между мире некой буферной зоне, где выворотники принимают их форму, а эти бедолаги попадают сюда, без памяти, их потом подбирают в форте дальней. И никогда не бывает сталкеров, бывают почему нет, но гораздо реже. Как-то по облачному мосту к нам пришли даже путники, но у них в головах было пусто, что в данном случае является спасением. Вы, наверное, уже заметили эдакое пение в голове. Мы называем это волной. Она что-то вроде эфира этой мертвой планеты. Сначала думали, от перенапряжения нервы не удерживаются, что неудивительно. Но потом начали пропадать люди. Пока мы научились с ней бороться и от сознания, погибло много народу. Волна цепляется за наши слабости, вползает в мозги. Но если нет памяти, то и цепляться ей не за что. Такие у нас тут дела. И происходящим на Земле мы не знаем практически ничего. Все скудные крохи информации, полученные лишь из кратковременных пребываний Полины. Но я не пойму, куда вы клоните. Не обижайтесь, но вы мыслите линейно. Приняв за данность существование прокола Земля Агарти, только попав на эту сторону, не видя причину других вариантов. На самом деле, таких проколов много. Как? Выдохнула Полина. Очень просто, улыбнулся Григорий. Доктор, что сказал вам выворотник перед уходом? Заговаривал зубы, ожидая прорыва, пожал плечами журбин, чтобы было легче открыть прокол и уйти. Постой. Да, кивнул Доминус, именно. А для нас, как особо ущербных, кто-нибудь переведет с языка мысль на язык слова, попросил Шуни. Григорий имеет сказанную стариком фразу «Увидим ли мы, как наше вчера станет вашим завтра?» промолвил Аметист Агарти – это будущее Земли, ее возможный вариант И такой вариант далеко не один, их множество Все варианты где? В результате безумного вмешательства ученых во вселенские законы возникла зона, связанная с самым тяжелым миром Агарти. Подвел итог доктор, таких вариантов реальности бесчисленное множество, в том числе и тот, где существует неизвестный нам СНГ, из которого пришел наш друг Лиист. Все посмотрели на листа, словно ожидая, но он лишь робко улыбнулся. Возможно. Но я этого не помню. Меня подобрал Вишнецкий, как и многих других. «А ведь точно!» — вытер испарин «Никто ничего не помнит. Но вы имеете в виду, что лист не из нашей реальности», — констатировал звездочет. «Теперь все сходится, как головоломки. В нашей базе данных нет такого человека. На Земле...» уже пять лет, как изобретено лекарство и вакцина от рака, и для ее изготовления требуется ДНК человека. Жить хотя все, и таким образом у нас появились данные практически каждого жителя планеты. Кроме забившихся в джунгли пигмеев и бушменов, да и то, далеко не у всех. Алис ведь не бушмен. «Вот это новости», – протянул Верес, – «мало нам выворотников на голову, так еще и мирцы он исключение справил». — пригрызил пальцем Григорий. — Не поднимай панику. Попасть из одного варианта в другой возможно только через Агарти. Нам стоит опасаться выворотников, чьи мотивы непонятны. — Торжание! — зловещий предположил Шуня. — Нет, тут что-то другое. Если бы это было банальное вторжение, то они нас давно бы поглотили с их-то возможностями. Но возможности у них, скажем, не такие уж и большие. Нахмурился Миренков. «Волну нагнать, мозги залезть, плазмой вдогонку угостить», дополнил звездочет. «Плазмой? Это еще что за новости?» Посмотрел на Полина капитан. «Было», задымчиво накинула она. «Как только мы прорвались через горловину, выскочив на периметре, нас накрыло. Я ушла через телепорт, остальные погибли». Листу мозги перемкнуло странным образом. Себя забыл, а СНГ вспомнил. Хотя, может, наоборот, под воздействием шокового напряжения вернулась прежняя память. «Подождите», — помассировал за зачет. «Григорий, но вы же умеете открывать прокол по своему усмотрению». Я сам это видел. «Наша задача проста — добраться до Севастополя и организованно подготовить людей к исходу на землю. Если бы все было так просто», — сокрушенно покивал головой Доминус. «Это, возможно, на земле, но здесь другое пространство, над которым я не доминус, не властен. Тут безраздельно господствуют другие непонятные силы. Пробовал открыть еще нагребник, пытаясь спасти Ионова, но, увы, ничего не вышло. Пространственные проколы, окна отсюда перекрыты, и обратный путь я буду искать точно так же, как и все остальные». «Да, — протянул капитан». Чем глубже на плота, тем толще там без формы. Новые загадки, и чем дальше, тем сложнее. Какое-то время ехали молча, прислушиваясь к равномерному шипению колес, погрузившись в раздумье, пытаясь переварить услышанное. встречу неслась бесконечная черно-серая пустошь, изредка сменяющаяся выветренными скальными гребнями, унылая, тусклая, однообразная, глазом не за что зацепиться. Потом Шу не имеет природы, легкомысленный характер, считая, что не стоит лишний раз забивать себе голову ненужной ерундой, потянул руку к закрепленным на стене автоматом. А что это у вас за оружие такое? Шпарят, как в звездных войнах. Пять минут и гора трупов. Оружие? А, пульсары! обронил погруженный в разумие разумья Миренков. Можешь посмотреть, для нас они безвредны». «Как же!» – опасливо повертел в руках пульсар Шуня. «Видели мы, как он безвреден. Быть такого не может!» Миренков вздохнул и вдруг, молниеносно поднял ствол, выстрелил ему в живот. Шуня с грохотом и прокинулся назад и громко застонал. Звездочет кинулся к нему, щупал броневые пластины экзоскелета, а потом насмешливо фыркнул. «Вставай уже, герой, не царапины. Вечно лезете, куда не просит. Никакого уважения к мнению старших». «Правда?» Сомнение прооткрыл глаза ординарец. «Показалось, меня пополам разорвало». «Это называется буйное воображение», — улыбнулся доктор, осматривая броненный автомат. «Это не всегда плохо, но не стоит таким образом опровергать устоявшиеся мнения, еще ненужных приключений на голову и другие места». Вирис снял второй образец, разобрал, бесцеремонно разложив детали на спине Грея и поинтересовался. Страна конструкция, а чем это забед ствол? Беренков повернулся от растерянной на приборной панели карты. Кристалл такой называется слезой Агарти. Его открыл Васильев, тот самый ученый, подобранный на форте дальнем, экспериментируя позже с местным образцами. У него очень сложная структура, превосходящая по прочности известной аналогии. Видите, из ствола уходит оптический кабель. Да, рассматриваясь это вот, отозвался Верес. Но как вы смогли сделать подобное местных условиях? Не вижу ничего сложного. В Севастополе, кроме базы Черноморского флота, были и другие объекты оборонного значения. Во время смещения город превратился в руины, но пригородная зона в основном уцелела. В Ульцарии нет ничего особо сложного. Схема предельно проста. Оптический кабель ведет от преобразующего кристалла к энергитовой батарее, состоящей из местных элемента, очень похожего на серебристый… — На серебристый песок! — резко повернул к Миренкову голову Звесточу. — Да, тут у нас целая залежь этого песка, только откуда вам-то об этом известно? — Удивленно вскинул брови капитан. — Дело в том, что этот самый серебристый песок у нас в зоне называется Ирине. Некоторое время он появлялся в первой Чернобыльской зоне сам по себе будто проникая к нам извне по некой связующей червоточине, услышав это Меренков даже приоткрыл рот, на связи с, видимо, хотевший что-то сказать, замер.